Глава 17. Паночка Шаблюка Присмотревшись ко многим казачьим обычаям, можно обнаружить след древней веры. Самый важный и почитаемый во всех казачьих областях войсковой праздник – Покров 1 октября по старому стилю. Праздник древний, православный, но так широко, как в империи российской, он не отмечается ни в одной православной стране – Не случайно с 1 октября у степников половцев начинался Новый год. Еще один отмечаемый только казаками праздник – День Матери Казачки – выпадал на православный праздник введения Богородицы в храм. Он выпадает на православный пост, но отмечается танцами как праздник любви, благоденствия, семьи и плодородия. Не случайно с ним совпадал отмечавшийся столетия назад праздник милосердия милостивой и всеблагородной богини половцев тенгрианцев Умай, которую изображали красивой и доброй женщиной матерью с младенцем на руках. Для казаков как народа всегда было очень важно, чтобы жили носители культуры, люди, которые сохраняют ее составные части в своей памяти порой не придавая значения, из какой тьмы веков, из какой старины пришла сказка про репку или про курочку-рябу, и что в одной из сказок рассказывается про лунный цикл, а в другой — про год, который степники представляли в виде птицы с 365 черными перьями и 365 белыми, а мышка, которая хвостиком вильнула, — это короткая ночь, макушка лета. 22-24 июня. Разбитое же золотое яичко. Солнце. И казачонок, который, слушая сказку матери про гусей и лебедей, не подозревает, что она о его предках и работорговле, как не подозревает, что слова-считалки Энники-Бенники были когда-то молитвой древних тюрок, проживавших в этих местах. «Энники-Бенники! Мать всемогущая!» Мать всемогущая богиня Умай, пришедших при черноморские степи тенгрианцев-кочевников, поклонявшихся единому и всесильному Богу неба и земли милостивому Тенгри, которая в сознании потомков довольно легко превратилась в Богородицу, тем более, что и Умай была матерью Бога, правда, не Иисуса Христа, а Тенгри, а сам Тенгри стал восприниматься потомками степняков-христиан как Христос, Это произошло безболезненно, потому что пришедшие в Днепровские и Донские степи половцы были и тенгрианцами, и христианами несторианцами. Следы несторианского учения можно найти в мировоззрении казаков, в их жертвенном служении, в убежденности, что они призваны служить Иисусу Христу самым тяжким послушанием, оружием, в терпеливости, терпимости и стойкости». Не по этой ли причине у казаков, как ни у одного народа в мире, сохранилась та тесная связь с веками прошлыми, давно минувшими, и связь эта передавалась на генном уровне из поколения в поколение. Мамуль, закончив бормотать заговоры над лежащим бессилбилым, не вставая с колена, перекрестился. Подняв голову к небу, он долго смотрел в одну точку, словно пытаясь разглядеть среди тяжелых серых туч знаки того, к кому он молитвенно обращался. И, словно являя чудо, солнечный луч, прорезав перену туч, пролил свой свет на грешную землю. Стоявший рядом Василь Марфа и Иван Мишник истово осенили себя троекратно двуперстным знамением. «Велики дела твои, Господи!» — подумал Василь. «И долго я был без сознания!» — неожиданно для всех слабым голосом произнес Билый. Марфа, вздрогнув от неожиданности, посмотрела на Миколу. Он силился подняться, упираясь о локти. «Под станишные!» — чуть громче сказал он. «Погодь, Микола!» — забеспокоился мамуль. «Не так швыдко!» Василь и Иван бросились к нему и помогли сесть. «Ваш бродь! Дядька Микола!» Голова была словно налита свинцом. Красно-серые круги поплыли перед глазами Билова. Руть подставил свое плечо под спину Миколы, не давая тому вновь упасть на землю. Сотник поблагодарил взмахом руки, отпуская. «Дыхай глубже, Микола!» — сказал Осип, сразу все поняв. «Силу то и кружить!» Сотник сжал зубы и усилием воли взял свое тело под контроль. Слабость чувствовалась неимоверная, но он был в сознании, что само по себе было уже хорошим знаком. «Так», — протянул казак, обводя присутствующих мутным неясным взглядом. «Тяжело! Как же тяжело!» Он перевел затуманенный взгляд на станичников, слегка наклонил голову в сторону улыбавшегося ему Василя и тут увидел до более знакомый взгляд. Эти глаза! Сердце учащенно забилось. Увидев их однажды, он смог бы различить их в многотысячной толпе, стоящей по базару где-нибудь в Катеринодаре. «Марфа!» — слетела с потрескавшихся губ — Необъяснимая сила повлекла ее к раненому Миколе, и в один момент она бросилась к нему и повисла на шее. Грудь ее вздымалась от неслышных рыданий. Неважно, что стоявший рядом и сидевший чуть подоль станишники, видят ее слабость, сейчас в ней говорило женское начало. Момент истины, то, что накопилось в ней за время плена, выплеснулось наружу. Билый прижал здоровой рукой голову Марфы к своей груди. «Плачь, Марфушка, можно!» Василь стыдливо отвел глаза в сторону и носком Чуни ковырнул ком грязи и присвистнул, увидев стреляную гильзу в пылюке. «Вот так находка!» — наклонился, рассматривая. Мамуль хмыкнул тихонько в усы то ли крепкий организм, данный ему матушкой-природой, то ли заговоры и порошок Осипа-мамуля, а, скорее всего, и то, и другое в купе сделали свое доброе дело. Силы потихоньку возвращались к Миколе. Он бросил взгляд на Майдан, где расположились биваком отдыхавшие после тяжелого боя станишники, перевел взгляд на лежавшие чуть поодали накрытые рогожи тела погибших казаков, Вновь посмотрел на Осипа и Ивана, молча. Затем кивком головы подозвал стоявшего в сторонке Василя. «Ну, хватит пылюку мучить, дело есть!» Казак подбежал, готовый исполнить любой наказ сотника и замер, вытянувшись в струну. «Да, ваш бродь!» Сотник поморщился. "Василь, ты бы и в ступины пеймаешь!» «Швидко стрыбай до коневодев, хай сюды коней ведуть, да и сам им подмогни!» — приказал Билый. «Слухай, господин сотник!» — выпалил Василь и через минуту уже выбегал из ворот, беря направление к склону невысокой горы, на вершине которой остались коневоды с лошадьми. «Осип, дружит ты ми обратился сотник к мамулю. Что ты там нашептывал надо мной?» Мамуль в легком смущении, не свойственном суровому воину, негромко произнес. То заговор от прабабки моей слыхал. Выждав недолгую паузу, продолжил. Есть море-океан, на том море-океане стоит столб, на том столпе стоит царь. Высота его с земли до небеси, и от востока и до запада, и от юга и до севера и тому ж заболвит и заповедает своим языком всякому железу новому и неновому святой мученик Христов Мина Минуй и всякому страшу, во страны преподобный Тихон, утиши всякое стреляние, встречу святой евангелист Христов Лука, неверных людей моих супостатов, вводите железо в свою матерь-землю». «Ты же, береза, в свою же матерь землю, а вы, перья, в свою птицу пернату, а птица в бонт и в сыню, а рыба в море от меня. Раба Божия Осипа всегда, ныне...» «Досыть, Осип, благодарствую», — прервал мамуля Микола. «Бери Ивана и пошукайте Паулу, может, где арбу найдете. Без нее нам дорога домой тяжелая кажется». Добры сробим», — ответил Осип и кивнул головой Мишнику. Оба двинулись к сакле, о которой говорил Василий Рудь. Внезапно резкий порыв ветра, рожденный на свободе, там, где скалистые пики гор, покрытые местами снегом, дышат вечной прохладой, пронесся над аулом. Наклоняя и раскачивая верхушки вековых горных сосен, кубанец, как называли этот порывистый, сильный, но быстро утихающий ветер казаки, пронесся по крышам черкесских саклей, приподнимая чекан, и, стукнув по уступу скалы, на котором орел доедал свою добычу, полетел дальше. Словно вырвавшийся на волю дикий жеребец, ветер промчался по пологому склону горы и, спустившись в долину, затерялся где-то в лиственных перелесках среди дубов каштановых буков. Потревоженный орел, оставив остатки добычи, оттолкнулся своими мощными лапами от камня, на котором сидел, и, расправляя огромные крылья, взмахнул ими и воспарил над этим суетным миром. Оставляя тень на склонах гор, покрытых густым разнотравьем, он поднимался все выше, пока не превратился в небольшую точку среди постепенно прояснявшегося туч неба. Ой, паночка наша шаблюка, с басурманом зустрилась, не раз, не два целовалась. громогласно разнеслось по округе, то Осип Мамуль завел свою любимую песню. Он всегда пел ее, когда поход заканчивался удачно. Песня-то дошла к нему через поколение предков из самой сечи Запорожской. Опять Мамуль был гораст. Як крупный кого, так надвое и расчинное, с легкой улыбкой, сказал негромко билый пристушуясь, ты спевать гораздюже. Як гаркне, так и птаха мертво паде. Добрый казаче. Микула усмехнулся и зашелся в кашле. В ране больно кольнуло, схватился за грудь и с трудом, переведя дух, сдержал кашель. Slavni chlopci-zaporozci wik zwikulali, dívki ne vidali. Jak zabachili na bolotie čaplu, ataman kage, o brat, cidívka. O Saul kage, šoi ja jž A Košovij kage, šoi ja vpovinchavsja. Mnie jž z žinkej ne vazitsja, a tietjun ta lulka, kazaku v dorosie znadobitsja. Prodolžil громoglasna mamul. Грянул так, что станичники, сидевшие на Майдане, закрехтели, довольно улыбаясь и переглядываясь друг с другом. Кто це співає? Не разумію!» — спросил один. «Хто-хто? Дадіт пы хто, хто? Дадит пыхто, али баба сыроводка?» — подтрунил над ним другой под общий смех станичников. «Мамуль глотку дере! Чи не чуєш? Він що рубака добрый, шо співака! А ты хто-хто?» «Тю! Та шоб ты, воры, всей воды три дни не было, Не остался в долгу первый. «Разве ж далека почуешь!» «Казаки жартуют добрый знак», — отметил про себя Билый. И, словно в туре его словам, второй из двух шутковавших казаков бронил: «Ди да не кожуха, веселый теплый дух!» И станичники снова засмеялись в полголоса. Напряжение после боя спало, печаль по погибшим казакам отошла в сторону, уступив место той особенной радости, когда осознаешь, что ты жив и что твои родные тебя дождутся. Такова казачья доля, горе и радость рядом идут, одним шляхом. — Ой, панночка наша шаблюка! — затихая среди дворов сакли, донеслось слово до казаков. Сабля Истори считалась первейшим оружием казака и называлась в песнях сестрицею, нынькой, ридненькой, дружиною, панночкою, молоденькою. Шашку да шапку казак мог потерять только с головой. Такой негласный закон существовал со времен Запорожской сечи и перешел через поколения и переселился вместе с казаками в земли черноморские на Кубань. Шашку, как и кинжал... Казачек в семьях передавали по наследству. Одним из основных источников поступления оружия являлись военные трофеи. Казаки просто снимали понравившиеся с убитых врагов, поэтому оружие казаков характерно для местности их проживания в целом. Предки кубанских казаков, запорожские казаки, исповедовавшие православную религию, находились среди враждебного им окружения. С одной стороны, их окружали враги-поляки-католики, которые считали казаков бандитами, устраивали карательные экспедиции на казачьи земли, которые, по сути своей, являлись теми же набегами. С другой были крымские татары, наполовину мусульмане, наполовину язычники, которые совершали постоянные набеги, жгли, грабили и уводили в плен население паланок. С третьей стороны были турки, мусульмане, мощнейшая на тот момент оттаманская империя, которой очень не нравилось присутствие независимой православной республики на своих границах. Османская империя прикладывала все силы, чтобы сначала переманить казаков на свою сторону и обратить их в мусульманство, а когда стало понятно, что это невозможно, решила просто уничтожить Сичь. Поэтому казакам постоянно приходилось совершать упреждающие удары по всем направлениям, постоянно ходить в военные походы, отбивать пленных и награбленное добро. Естественно, из этих походов привозилась военная добыча, значительную часть ее составляло трофейное оружие. Основная масса холодного оружия изготавливалась искусственными мастерами в самой Сечи. Гарматы и рушницы также нередко были собственного производства. Порох казаки хранили в натрусках, патроны в специальных лядунках, изготовляемых из кожи в виде сердец, фляшек, тыкв. Носили их обыкновенно на поясе, на груди надевались... Через сас уже готовыми зарядами. Соответственно, вооружению делался и убор боевого коня, на который надевалась узда с байраком алого цвета чапракорчак на красном бархате с серебряными голунами. Спереди седла свешивались кабуры для пистолей, а сзади навязывались тароки для привешивания к ним мешка или привязывания пленных». Все эти военные традиции унаследовали и потомки запорожских казаков – пластуны черноморц. Мамуль с Мишником уже входили в небольшой двор сакли, на которую указал Василий Рудь. Судя по строению и отделке, сакля могла принадлежать местному князьку. По двору были разбросаны одежда, посуда, утварь. По всему было видно, что черкесы были застегнуты врасплох и собирались в попыхах. Забирали с собой лишь самое необходимое, оставляя пожитки на волю врага. Разбирать весь этот скарб ни Осипу, ни Ивану не было охоты. В любое иное время они бы не упустили случая поживиться такими трофеями. Но сейчас первоочередным делом было доставить раненых казаков и тела убитых в станицу – В стороне послышался шорох и знакомое каждому казаку фырканье. Осип с Иваном, не сговариваясь, посмотрели в сторону, откуда доносился звук. Под навесом, испуганно озираясь по сторонам, переминаясь нетерпеливо с ноги на ногу, стояла пара лошадей. Судя по всему, лошади были голодны и хотели пить. Они были запряжены в большую арбу. Арба была наполовину нагружена хозяйским добром. Видимо, слуги князька успели вывести самое основное на одной повозке, а эту бросили, испугавшись за свои жизни. Иван неторопливо, чтобы еще больше не испугать лошадей, подошел к ним. Вынув из поясной сумки два сухаря, он протянул их на открытых ладонях к мордам испуганных животных, Те повели ноздрями и, почти одновременно слезав лакомство, довольно захрустели, перемалывая сухари крепкими зубами. Иван осторожно погладил обеих лошадок по мордам, похлопал подвигающимся скулам. Лошади, чувствуя остатки запаха на ладонях казака, принялись вылизывать их. Иван улыбнулся, приговаривая на турецкий лад «Якши! Якши!». Осип сказал негромко Ивану «Я швидко" прошел на задний двор, где по обыкновению горцы хранили запас сена. Найти его не составило большого труда. Ориентируясь на запах, знакомый каждому казаку с детства, мамуль открыл двери в сараюшку и прямо перед собой увидел небольшую скирду. Сено по обыкновению было плотно уложено, ни вил, ни крюка рядом не было. По традиции дедовской Осип всегда носил с собой два якертя. Грозное оружие против вражеской конницы сейчас сослужило казаку мирную службу. Сняв с пояса якерцы, мамуль в две руки надергал в достатке душистого сена. Приладив шарики с крюками снова к поясу, он охапкой подцепил сена и пошел в обратном направлении к корбе. Якерцами, известными еще под именем троицких чесноков, широко пользовались еще запорожские казаки. Оружие выковывалось из железа и имело вид птичьей лапы с тремя передними пальцами и одним задним. Лошади, наступив на якерцы, получали серьезные ранения и не могли более участвовать в бою. Осип, храня традиции дедов, всегда имел при себе это оружие несколько раз оно выручало его в бою. Хранить верность заветам предков было одним из главных принципов существования казачьего рода. Традиции не только сохранялись, но и обогащались добавлением нового, заимствованного в походе у других народов, будь то враг или же народ дружественный. Охапка сена, которую нес Осип, была настолько велика, что скрывала его почти полностью. Лишь ичиги и нижний край черкески витнялись от земли. Казалось, что шла копна сена на человеческих ногах. Иван, глядя на это зрелище, невольно усмехнулся. «Який ты чудной относум! Тю! Блысты тяк нова копийка! Шо зубы гарыш!» Незлобно откликнулся Осип. «Подсобил бы!» Иван охотно перенял Осипа часть ножа, и вдвоем они бросили ее к передним ногам оголодавших лошадей. Те довольно уткнули свои морды в ароматное сено и, аппетитно хрустя им на зубах, словно в знак благодарности, кивали головами. С момента обряда посажения конь для казака становился не просто другом, он становился боевым товарищем, и поэтому любовь казаков к лошадям передавалась на генном уровне, на уровне подсознательном. У кубанцев перед выездом из дома на войну Коня к казаку подводила жена, держа повод в подоле платья. По старому обычаю она передавала повод, приговаривая. «На этом коне уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». Приняв повод, только после этого казак обнимал и целовал жену, детей, а нередко и внучат, садился в седло, снимал папаху, осенял себя крестным знамением, привставал на стременах, взглянул на чистую и уютную белую хату, на полисадник перед окнами, на вишневый сад, потом нахлобучил папаху на голову, огревал нагайкой коня и карьером уходил к месту сбора. У кубанских казаков культ коня преобладал во многом над другими традициями и поверьями. Перед отъездом казака на войну Когда конь уже под походным вьюком, жена вначале кланялась в ноги коню, чтобы уберег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно читали молитвы о спасении воина. тоже повторялось после возвращения казака с войны или боя на свое подворье. При проводах казака в последний путь за гробом шел его боевой конь под черным чепраком и притороченным к седлу его оружием, а уже за конем шли близкие. Пока они смачно пережевывали душистое сено, Осип и Иван скинули нагруженное имущество сорвы. В самом низу на подстилке из соломы лежали два черкесских ружья и шашка, ножны которой отливали серебром. Взглядом знатока Осип осмотрел оружие и довольно крякнул. «Гарны рушныцы, да и шаблюков аккурат придется! Миколе дар!» Дождавшись, пока лошади насытятся, Иван взял их под узцы, а Осип открыл небольшие ворота, отделявшие двор сакли от Майдана. С этого места Майдан хорошо просматривался. Казаки, сидевшие на площади, устремили свои взгляды на арбу и сопровождавших ее Осипа и Ивана. Тот, что недавно подшучивал над своим односумом, присвистал – Греться то ты, отцы за добрым зипудом сходили станишные! Иван с осипом прошли мимо станишников в направлении того места, где сидел белый с Марфой.